А чего это мы про банку говорили? Это ты про вешнюго сатра рассказывал. Нет, сказал Максим. Раньше. Про канапляных клапов. Ха. Это грабук травы банк накрывают и смотрят, если клапы выпадут, значит, шухер. Капироса в руке у Максима издала отрезк и выпустила длинную и тонкую струю дыма, похожую на ракетный выхлоп. Максим вздрогнул. «Так», — сказал он. «А мы почему из дома вышли?» «Стремно стало», — сказал Никита. «Я подумал, а вдруг менты придут?» «Понятно», — сказал Максим и оглянулся. А «Ну, пошли быстрее». Он стал таким бледным, что что Никита, поглядев на него, испугался и прибавил шагу. Куда спешишь? спросил он. Ты что? Не понял ничего? сказал Максим. Нас сейчас брать будут. Тут дошло и до Никиты. Он прибавил шагу, оглянулся и увидел на шоссе, тормозящий у развязки жёлтый полицейский джип с голубой полосой вдоль борта. К сожалению, эти цвета сейчас не имели к независимой Украине никакого отношения. "Стой", сказал Никита и поглядел на Максима безумными глазами. "Мы так не уйдём, а не на машине". "А что ты предлагаешь?" "Давай ляжем у обочины и притворимся мёртвыми. Они тогда мимо проедут и сделают вид, что нас не видят". Нафига им лишний дел заводить? Совсем рыхнулся, сказал Максим. Надо спрятаться. А где здесь спрячешься? На свалке, сказал Максим. лива от дороги начиналась огромная свалка. Точнее, это была не совсем свалка, а заваженная до невозможности площадка, на которой устроили склад стройматериалов, плит разных размеров и формы, бетонных кубов и труб, но мусора на ней было гораздо больше. Максим оглянулся и увидел, что полицейский джип свернул с основной дороги, по которой они с Никитой только что прошли. Бегом. А Максим и кинулся в щель между двумя рядами плит. Никита побежал следом. Сзади послышалось урчание приближающегося мотора, а потом стихло. Из машины вышли, взвизгнул Максим. Подскользнулся на мокрой доске, упал, вскочил на ноги, завернул ещё за одну кладку плит и нырнул в пустую бетонную трубу, лежавшую на сырых досках перед огромной горой пустых ящиков. Никита последовал за ним. Труба была диаметром почти в 2 м, так что не надо было даже особенно пригибаться. Максим с Никитой пробежали её всю. И остановились шумно дыша у тупика, где стены смыкались острым конусом, в центре которого оставалось отверстие примерно с голову. "А не нас видели?" спросил Никита. "Тише", прошептал Максим. "Не услышат", сказал Никита. "Тут просто акустика такая. Не теряй голову". "Кто голову теряет?" сказал Максим. "Я" Это я что ли предложил мёртвым притвориться, как эти клопы? Никита ничего не сказал и поглядел на дыру выхода, она берела метров в 15 и казалась совсем небольшой. В трубе было сыро. Никита перевёл взгляд на Максима. Когда тот задумывался, его лицо менялось, теряло обычное выражение вежливого достоинства и становилось похожим на протез. Таких лиц было очень много на фотографиях из архива Министерства водного хозяйства СССР, часть которых случайно попала к Никите в результате сложных двойных и тройных плановых обменов. По часика подождём, сказал Максим. А потом можно будет вылезти посмотреть. Тебя как Да щит ещё. А, ага. сказал Никита. Меня тоже крутой. Я у тебя займу два корабля. Никита кивнул. Чёрт, сказал Максим, зная по опыту, что после условного согласия Никиты надо как можно быстрее перевести разговор на другую тему. Пилотку потерял, наверное, когда подскользнулся. Нет. Попался Никита. Ты её раньше снял. Посмотри в карманах. Максим полез в карман и вынул оттуда пачку Казбека. Я тут одну вещь осознал, сказал он. Что папиросы Казбек на самом деле никакой не Казбек. Почему? О, посмотри. Написано Казбек. А что нарисовано? «Гора, Казбек». «Так это задний план», — сказал Максим. «Можно сказать фон. А на переднем плане что?» Никита поглядел на пачку так, словно первый раз в жизни ее видел. «Действительно», — сказал он. «Вот то-то и оно. Черный всадник. А ты когда-нибудь думал, что это за черный всадник?» на переднем плане. Завязывай, сказал Никита. Опять думка начел идти. Максим собрался было что-то сказать, но Никита поднял палец. "Что?" прошептал он. Снаружи послышались голоса и сразу смолкли. Несколько минут было тихо, а потом Максим услышал ритмичный стук, словно кто-то постукивал пальцами по столу. Звук приближался, и скоро стало ясно, что это удары конских копыт. Дробное перестукивание несколько раз облетело вокруг трубы и стихло. "Слушай, приподнимай", сказал Максим. "По-моему, мы зря в панику ударились. Чего стряматься? У нас и плана с собой больше нет". «Пошли отсюда!» «Пошли!» Согласился Никита и тоже встал с пола. И вдруг в трубу подул ветер. Сначала его еще можно было принять за обычный сильный сквозняк. Но не успел Максим сделать несколько шагов, как ветер достиг такой силы, что сбил его с ног и потащил назад. «Пошли отсюда!» Никита удержал равновесие и даже прошёл ещё несколько метров, сильно наклоняясь вперёд. Но ветер усилился до того, что старые дощатые ящики, лежавшие перед грубой дверью выхода, стали срываться с места и катиться в трубу. От трёх или четырёх Никита увернулся, но ветер заставил его опуститься на четвереньки и ухватиться за выбоины в бетоне. Он оглянулся. Максим лежал в самом конце трубы, уже заваленный ящиками, и небольшая чёрная дыра над его головой страшно гудела, засасывая воздух. Максим zakrichal, но Никита ничего не разобрал, потому что воздушный поток относил все слова назад. Мимо пролетел ещё несколько ящиков, а потом один из них ударил Никиту по рукам. Он раскачал пальцы и вместе с ящиками покатился в конец трубы. Ветер стал ещё сильнее, и ящики уже не катились по трубе, а летели в ней, сталкиваясь и ломаясь о стены. Никита закрыл уши ладонями и зажмурился, чувствуя, как гул становится всё громче, и тонкие доски со всех сторон вдавливаются в его тело и трещат. Ветер стих так же внезапно, как начался. «Эй!» – крикнул Никита. «Максим! Ты живой?» «Живой!» – ответил Максим. «А ты где?» «Тут! Где же еще?» – ответил Никита динама Максим упиралась в крутой бетонный скол бетоны скол А всё остальное окружающее пространство было загромождено переломанными ящиками так плотно что нельзя было даже пошевелиться Судя по голосу Никита был недалеко в метрах в 3-4 за мишаниной из досок и аголитовых листов но виден он не был Что это спросил Максим А ты что не понял переспросил Никита с некоторым как показалось Максиму злорадством Это нас в костях забили. Кто? Минты? Откуда я знаю? сказал Никита. Я, кажется, ногу сломал, пожаловался Максим. Да тебе и надо, сказал Никита. Я сколько раз говорил: не верти пятки без табака. Ну теперь уже, конечно, никакой разницы. Сейчас такое будет. А что будет? А ты, Максим, подумай. Не думать уже не было нужды. Опять потянуло ветром. На этот раз он принёс с собой густые клубы дыма. И Максим с Никитой надолго закашлялись. Максим почувствовал волну обжигающего жара и увидел в щелях между досками красные отблески пока далёкого огня. Потом всё вокруг опять заволокло дымом, и Максим зажмурился. Директ глаза открытыми стало невыносимо. "Никита!" крикнул он. Никита не отвечал. Так, стал соображать Максим. Я в самом конце. Окосяк это затяжек 8. Две уже было, значит, до. На Максима обрушилась новая волна жара, и он почувствовал, что задыхается, по его рукам и лицу потёк горячий, дёготь. Никита опять позвал он и попытался приоткрыть глаза сквозь дым и светнуло багровое сияние. Уже близкий и там, где раньше звучал Никитин голос, раздался оглушительный треск. Ай, если короткий косяк, с ужасом подумал он. Твит и за пять тяг можно. Господь Если ты меня слышишь. Господи, да за что это мне? прошептал он. Неужели ты думаешь? Послышался громовой и одновременно задушевный голос из отверстия, в которое стягивался дым. Что я хочу yeah, тебе зла. Хочу тебе зла. Закричал Максим, ужимаясь в бетон от подступившего жара. Не считай. Ой, прости, прости. За тобой нет никакой, вины, нет никакой вины. Прогремел голос. Думай о другом, а не о другом.